Часть третья. Регулирование. Глава седьмая. Спокойствие. Вы — небо, все остальное лишь погода. Пема Чадрон. Однажды мы с Форестом отправились сплавляться по реке Кламат в Северной Калифорнии. Наш инструктор провел нас через пороги, и мы промокли до нитки. Это было не только весело, но и очень рискованно. Речные пороги были коварными и угрожали нашей безопасности. Однако я помню лицо инструктора в те сложные минуты. Внимательное, но уверенное, бдительное, но расслабленное. Он обладал спокойствием, психологическим ресурсом, который помогает оставаться в зеленой зоне, когда мы ощущаем боль или сталкиваемся с угрозой. Каждый человек испытывает физическую или эмоциональную боль, а многие чувствуют ее постоянно. Помимо боли, есть и угроза появления боли. Например, к вашей машине вплотную приблизился грузовик, или вы заметили раздражение на лице своего партнера. Даже реализация возможности может нести в себе угрозу боли. Так, одним из самых страшных моментов в моей жизни была ситуация, когда я признался в любви своей первой девушки, не зная, что она скажет в ответ. Она сказала, что тоже любит меня. Столкнувшись с болью или угрозой боли, вы можете сохранять спокойствие, как инструктор из истории, описанной выше. Но зачастую люди переключаются на реакцию «бей, беги или замри» и чувствуют страх, неловкость, волнение, беспокойство, тревогу, испуг, панику, гнев, озлобленность, раздражение, возмущение, ярость, беспомощность, потрясение, слабость, поражение, тщетность. Паралич. Каждый человек испытывает страх, гнев или беспомощность. Ситуация выходит из-под контроля, когда эти реакции становятся назойливыми и хроническими, либо когда они влияют на ваше благополучие, отношения или работу. Потребность в безопасности очень важна, и мы должны контролировать себя, чтобы противостоять боли и угрозам с помощью силы спокойствия. В этом нам поможет релаксация и концентрация. Мы научимся четко видеть угрозы, почувствуем себя более защищенными и успокоим гнев. Если вы испытываете беспомощность, вернитесь к разделу об агентности, главы 4. Релаксация и концентрация Как сказал алан Уоттс, жизнь извилиста. Тело и разум человека постоянно меняются. К лучшему или к худшему. К тому же мы живем в очень переменчивом, неопределенном, сложном и неоднозначном мире, волны которого накрывают нас ежедневно. Здоровое состояние покоя. Чтобы мы могли поймать внутренние и внешние волны и уверенно держаться на них, автономная нервная система управляет нашим телом и разумом с помощью своих парасимпатической и симпатической частей. Они похожи на педали тормоза и газа. Парасимпатическая нервная система, отвечающая за реакцию «отдохни» и «перевари», сформировалась раньше симпатической. Когда она вступает в действие, пульс замедляется и тело начинает восстанавливаться. Чрезмерная активность парасимпатической системы может вызвать реакцию оцепенения, например, неспособность говорить, аналог умения животных притворяться мертвыми. Но при нормальной активности парасимпатической системы мы чувствуем себя хорошо, расслабленно и спокойно. Симпатическая нервная система нажимает на педаль газа до упора. Она мобилизует тело, ускоряет пульс и способствует выделению таких гормонов, как адреналин и кортизол. Активность тела и разума повышается, возникают более интенсивные мысли и чувства. Как мы узнаем в следующей главе, активация симпатической системы представляет собой прекрасный источник страсти и устойчивости, если добавить позитивные эмоции, например, счастье, любовь и уверенность. Здоровое состояние покоя тела и разума – предполагает нормальную активность парасимпатической системы и легкую активность симпатической системы, чтобы вам не стало скучно. Но когда активность симпатической нервной системы смешивается с негативными эмоциями, такими как гнев и страх, реакция «бей или беги» становится стрессовой и неприятной. Она истощает тело и разум и вредит отношениям. К сожалению, современная культура вечной беготни постоянно запускает симпатическую нервную систему, не давая парасимпатической системе восстановиться. Активация симпатической системы может также происходить по личным причинам, например, если у человека энергичный характер или он находится на грани срыва из-за травмы. Многие из нас всегда испытывают слабый или умеренный стресс и проводят большую часть времени в своеобразной «розовой зоне». Человек может замедлить темп жизни и меньше работать, но зачастую это невозможно. Если вы собираетесь упорно трудиться, жонглируя при этом множеством дел, вам будет легче, если вы активируете парасимпатическую нервную систему. Один из лучших способов запустить ее – регулярные практики релаксации. Успокойтесь. Парасимпатическая и симпатическая части нервной системы связаны друг с другом и похожи на качели. Если одна поднимается, то вторая опускается. Когда вы расслаблены, активность парасимпатической системы повышается, снижая активность симпатической системы и относящихся к ней гормонов стресса. Если вы постоянно встраиваете в разум ощущение расслабленности с помощью системы ХИЛ, то будете меньше тревожиться. Даже если вы почувствуете напряжение или волнение, то быстрее вернетесь в состояние гармонии и спокойствия. Мы легко расслабляемся в свободное время, например, гуляя в лесу. Но это не единственный период, когда мы можем и хотим расслабиться. Баскетболист, который хочет сделать свободный бросок в овертайме, должен уметь расслабляться, позволив мышечной памяти сделать свое дело. Даже в более напряженных ситуациях, как пояснял Адам Сэвидж, спокойные люди живут, паникующие умирают. Я узнал это на своем опыте. В возрасте 16 лет я едва не утонул, занимаясь дайвингом в Тихом океане. Я вдохнул как можно больше воздуха и попытался проплыть сквозь водоросли, но запутался в них. Я запаниковал и попытался выбраться, однако это лишь усугубило ситуацию. Воздух заканчивался, я был уверен, что погибну. Затем, внезапно, у меня в голове мелькнула мысль, которую я помню до сих пор. «Расслабься». Я послушался внутреннего голоса. Из-за метаний трубка выпала из моего рта, маска обвила шею, и я потерял ласт. Я провел под водой немало времени. Я медленно двигался, чтобы освободиться, пробирая сквозь оранжево-коричневую массу водорослей. Наконец я выбрался и поднялся на сияющую серебряную поверхность за долгожданным глотком воздуха. Я до сих пор не понимаю некоторых вещей, которые произошли тогда, в том числе ту мысль «Расслабься» но ценность релаксации очевидна. Чтобы сформировать спокойную основу внутри себя и быстрее восстанавливаться от стресса, ежедневно расслабляйтесь в течение нескольких минут. Ищите способы для этого на протяжении дня, особенно в те моменты, когда стрелка вашего внутреннего стрессометра уходит в желтую, оранжевую или красную зону. В нашей перегретой культуре Первоочередное внимание нужно уделять релаксации. Многие вещи успокаивают и расслабляют, многие можно использовать в течение долгого или короткого промежутка времени. Ниже представлены хорошие способы расслабиться, и с помощью системы ХИЛ вы сможете впитать эти ощущения. Продлите выдох. Парасимпатическая нервная система управляет процессом выдыхания и замедляет пульс, в то время как симпатическая нервная система управляет процессом вдыхания и ускоряет пульс. Если вы дольше выдыхаете, то активируйте парасимпатическую систему. В течение нескольких дыхательных циклов постарайтесь медленно считать в голове, следя за тем, чтобы выдох длился дольше, чем вдох. Например, делайте вдох на счет 1, 2, 3, и затем выдыхайте на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снимите напряжение. Осознайте любую часть своего тела, например, челюсть или диафрагму, и целенаправленно расслабляйте ее. Представьте, как вы дышите в эту часть, как поток света или энергии проникает в нее и уносит напряжение прочь можно попробовать прогрессирующую релаксацию. Начните с ног и закончите головой, систематически выпуская напряжение из каждой части своего тела. Или же двигайтесь от головы вниз. Попробуйте биологическую обратную связь. Различные устройства позволяют отслеживать ваш пульс и дыхание. Обратная связь от своего тела, полученная в режиме реального времени, позволит успокоиться. Со временем вы сможете оценить свой прогресс. Некоторые гаджеты способствуют улучшению вариабельности сердечного ритма, изменению интервалов между двумя последовательными сокращениями сердца. Вариабельность показывает, насколько замедляется ваш пульс, когда вы выдыхаете и активируете парасимпатическую нервную систему. Возросшая вариабельность является признаком более высокой активности парасимпатической системы в целом. Она улучшает настроение, укрепляет иммунную систему и повышает стрессоустойчивость. Двигайтесь. Йога. Тайдзи, цигун, медитация на ходу, танцы, пение и другие способы двигаться расслабляют и заряжают энергией. Можно выбрать более привычное занятие, например, подмести пол или сложить постиранное белье. Но выполнять эти действия нужно с огромным спокойствием и легкостью, сохраняя при этом связь с телом. Используйте образы. Как правило, на наш стресс влияют внешние вербальные процессы, беспокойство о будущем, обдумывание прошлого и обсуждение настоящего. Нейронная основа речи большинства людей находится в левой части мозга, в то время как правая часть отвечает за формирование образов и другие способы комплексной обработки информации. У большинства левшей все наоборот. Обе части мозга сдерживают друг друга. Если одна становится более активной, другая успокаивается. Таким образом, концентрация на образах снизит вербальную активность и поможет расслабиться. Существует множество методов задействовать правую часть мозга. Попробуйте вспомнить прекрасное место, в котором вы когда-то побывали, и снова прогуляться там мысленно. Представьте, что находитесь в состоянии расслабленности – сидя на берегу озера или гуляя по проселочной дороге. Подумайте об обстановке, в которой вам было хорошо, например, о доме бабушки и дедушки, и вспомните как можно больше деталей. Или вообразите, как вы счастливо парите в белоснежных пушистых облаках. Признайте паранойю бумажного тигра. Иногда страх очевиден, например, когда вы нервничаете или паникуете. Но чаще всего страх действует незаметно и активирует скрытую силу. Например, он проявляет себя, когда человек не выходит из своей зоны комфорта, прокрастинирует, чтобы избежать проблем, чувствует себя эмоционально скованным или не хочет делиться своим мнением и выделяться на фоне остальных. Страх настолько силен, потому что он очень важен с точки зрения выживания. На наши способы решения проблем, кажущихся на первый взгляд незначительными, влияет тот же нейрогормональный механизм, который помогал нашим предкам реагировать на смертельные угрозы и выживать. Две ошибки. С развитием нервной системы животные могли совершить две образные ошибки. Первое подумать, что в кустах прячется тигр, когда его нет. Вторая – Подумать, что тигра в кустах нет, когда на самом деле он вот-вот нападет. Какова цена первой ошибки в дикой среде? Бессмысленное беспокойство. Неприятное, но не смертельное. Какова цена второй ошибки? Скорее всего, смерть. Таким образом, наши предки выработали прочную тенденцию вновь и вновь совершать первую ошибку, чтобы навсегда избежать второй. Фактически мы испытываем адаптивную паранойю бумажного тигра. В результате большинство людей переоценивают угрозы, но недооценивают свои ресурсы, необходимые для управления угрозами. Такие предубежденности действуют на заднем плане сознания. Поскольку зачастую их сложно заметить, это придает им огромную силу. В школьные годы я был странным и застенчивым ребенком. В старшем возрасте я верил, что если я выскажу свое мнение в группе, произойдет что-то плохое. Лишь со временем я осознал свой страх и понял, что не все люди жестоки и хотят тебя отвергнуть. Как только предубежденность сформировалась, мы сосредотачиваемся на информации и ощущениях, подтверждающих ее и принимаемых. При этом мы игнорируем или преуменьшаем значение той информации, которая может опровергнуть предубежденность. До тех пор, пока я не осознал собственную предубежденность насчет обмена мнениями в группе, многочисленные случаи теплого отношения в ней были не в счет. Те редкие ситуации, когда меня игнорировали, словно оправдывали мои страхи. Бессмысленная тревога. Важно признать реальные угрозы и формировать ресурсы, чтобы противостоять им. Но многие люди испытывают чрезмерную тревогу. Мы склонны смотреть на себя, окружающий мир и будущее сквозь призму страха. Даже когда мы знаем, что бояться нечего, мы все равно испытываем легкое беспокойство, чувство, что в любую минуту все может выйти из-под контроля. Тревога говорит об опасности, но зачастую это всего лишь шум, похожий на заевшую сигнализацию в автомобиле, ревущая сирена, неприятная и бессмысленная. Каковы издержки тревоги? Она вызывает неприятные чувства, стресс и усталость. Когда вы окружены ненужными сиренами, Легко упустить из виду реальные угрозы, особенно те, которые нарастают со временем, например, эмоциональную разобщенность в браке. Испытывая тревогу, мы можем проявить чрезмерную реакцию и стать угрозой для других. В результате люди ответят соответствующим образом и подтвердят наши опасения. Бессмысленный страх заставляет тратить ресурсы, которые можно было направить на реализацию возможностей. Вместо этого мы расходуем ресурсы на избегание раздутых угроз Тревога активирует оборонительное поведение, вызывает паралич и не дает двигаться Страх в отношениях заставляет людей тянуться к тем, кого они ассоциируют с собой При этом подозревая и проявляя агрессию к тем, кто таковым не является Все это подрывает устойчивость человека Почувствуйте себя защищенным Страх возникает, когда нам кажется, что угроза превосходит ресурсы. Порой так и есть, например, когда вы получаете неожиданный счет, и у вас нет денег для его оплаты. Но в силу паранойи бумажного тигра мы зачастую преувеличиваем размер угрозы и преуменьшаем объем ресурсов. Даже если вы осознаете, что страх играет нерационально большую роль в вашей жизни, его по-прежнему непросто отпустить. На самом деле многие люди боятся, что перестанут бояться. Им кажется, что тогда они потеряют бдительность, они опасаются, что кто-то или что-то навредит им. Чтобы быть и почувствовать себя более защищенным, мы должны уменьшить число актуальных угроз и увеличить объем актуальных ресурсов. Нужно перестать раздувать угрозы и признать свои ресурсы. Тогда нам не придется бояться отсутствия страха. Предположим, вы делаете все возможное, чтобы уменьшить число актуальных угроз в своей жизни и формируете реальные ресурсы для противостояния им. Убедитесь, что вы видите угрозы, цените ресурсы и чувствуете себя максимально защищенным. Четко осознайте угрозу. Определите то, что вас беспокоит. Возможно, это болезнь, финансы, конфликт с человеком. Или это сфера жизни, в которую вы намеренно сдерживаетесь, так как хотите снизить риски. Например, вы избегаете публичных выступлений или пренебрегаете своими желаниями в отношениях. Вы сможете осознать угрозу с помощью размышлений, ведения дневника или обсуждения источника тревоги с другим человеком. Этот процесс применим к множеству вещей, которые вас беспокоят. Насколько тревога велика? Определите точный размер проблемы. Огородите ее, не позволяя ей становиться расплывчатой и гнетущей. Что, если вы замените фразу «у меня плохое здоровье» фразой «у меня высокое давление»? Ограничьте проблему в пространстве и времени. На какую сферу вашей жизни она влияет, а на какую нет? Когда проблема возникает, а когда не проявляет себя? Насколько тревога вероятна? Возможно, вы застряли в какой-то ситуации, например, в хроническом заболевании, но зачастую чувство тревоги заставляет думать обо всем плохом, что может произойти. Это угроза боли, а не сама боль. Например, человек размышляет ⁇ Я могу заболеть ⁇ или ⁇ Если я покажу свой гнев, я стану никому не нужен ⁇ Если вас беспокоит возможность, а не реальность, спросите себя. Каковы шансы на самом деле? В прошлом определенное плохое событие могло произойти, например, из-за людей, с которыми вы жили или были знакомы. Но сегодня все изменилось, и вероятность плохого события гораздо ниже, чем раньше. Насколько плохо все может обернуться в реальности? Что бы вы почувствовали, если бы поняли, что угроза реальна? Предположим, вы боитесь, что вас отвергнут, если вы проявите ранимость или настойчивость. Хорошо. Представим, что неприятное событие все же произошло. Что вы ощутили при этом? По шкале от 0 до 10, где 10 хуже быть не может, насколько плохо вы бы себя почувствовали? И как долго продлилось бы это состояние? В прошлом подобные события могли казаться чем-то ужасным, особенно в детстве, когда незрелая нервная система заставляет нас остро реагировать на события. Но сегодня у вас, взрослого человека, гораздо больше внутренних гасителей шока. Велика вероятность того, что все не будет так плохо, как вы думаете, либо вы сможете быстро восстановиться. Позвольте хорошим новостям осесть внутри вас. Позвольте новому пониманию осесть внутри вас. Оно абсолютно реально, можете не сомневаться. Заставьте себя поверить в это. С помощью системы HIL откройтесь чувством облегчения и бодрости, которые вызывает ваше новое понимание. Примените их, чтобы снизить и со временем вытеснить чрезмерную и бессмысленную тревогу, волнение и беспокойство. Цените свои ресурсы. Спросите себя. С учетом реальной величины источника вашего страха, вероятности того, что угроза сбудется, и интенсивности ее воздействия, как вы можете справиться с ней? Например, представьте, что вы пробили колесо своего автомобиля. Это малоприятное событие. Однако это не настолько огромная проблема, если знать, как заменить колесо или иметь возможность вызвать эвакуатор. Ресурсы вашего разума. Вспомните те моменты, когда вы опирались на свои внутренние силы стойкости, уверенности и сострадания, чтобы справиться с проблемами в прошлом. Затем подумайте, как вы можете задействовать эти ресурсы для решения текущей проблемы. Также признайте свои таланты и навыки, которые можно пустить в ход. Как вы будете работать над проблемой? Какие действия позволят предотвратить ее, управлять ею или восстановиться после нее? Подумайте о других внутренних силах, например, осознанности и своем добром сердце. Осознайте, как они могут помочь вам. Ресурсы вашего тела. Как вам служило ваше тело? Как оно еще может послужить? Постарайтесь почувствовать его жизненную энергию. Ощутите его силу, активность и способности. Представьте, каким образом можно решить проблему при поддержке своего тела. Ресурсы вашего мира. Вас окружают многочисленные ресурсы. Друзья, члены семьи и знакомые. Чем они могут быть полезны? Оцените конкретную помощь и эмоциональную поддержку. Подумайте о своем домашнем питомце. Например, я перестаю волноваться, когда мой кот лежит у меня на коленях. Можете ли вы, при необходимости, получить профессиональную помощь, в частности, доктора, юриста или бухгалтера? Подумайте о своих ресурсах и о том, как использовать их для решения проблемы. Ощутите ресурсы у себя внутри. Пока вы думаете о ресурсах, превратите эти мысли в чувство убедительности, уверенности и облегчения. Выполните шаги хил, чтобы почувствовать и впитать эти ощущения. При желании выполните четвертый шаг хил. С помощью позитивных переживаний смягчите и вытесните чувство тревоги. Почувствуйте себя максимально защищенным. После своей первой попытки восхождения на гору я испытал во сне странное чувство. Я очень реалистично упал со скалы и летел вниз на серый гранит. Я проснулся перед тем, как разбиться. Через несколько минут я опять погрузился в сон и снова полетел со скалы вниз, проснувшись перед ударом. Сон повторился еще несколько раз, и я решил не бороться с ним. Засыпая, я представил, как лечу со скалы вниз. В момент падения меня осенило. Я понял, что провел день, отталкивая свои страхи падения, и теперь они вышли на свободу. Я осознал, что нашел золотую середину, место, в котором я мог испытывать тревогу, но при этом действовать эффективно и с удовольствием, пусть и в сотнях метров над землей. Важно не подавлять страх и не игнорировать то, что он пытается вам сказать. Разумные опасение ваши друзья, благодаря им вы не попадаете в действительно угрожающие ситуации. Но если вы позволите страху поглотить вас, если он овладеет вами и начнет доминировать, вы перестанете чувствовать себя защищенным. На самом деле, чрезмерный страх и его изматывающее воздействие на тело подрывают вашу безопасность. Легкого страха вполне достаточно. Он не должен проникать в основу вашего «я» и выталкивать вас в красную зону. Мне очень нравится высказывание Будды. Я испытывал болезненные чувства, но они не овладевали моим разумом и не задерживались в нем. Используйте страх. Не позволяйте ему использовать вас. Как мы узнали, необходимости в огромном страхе нет. Зачастую угрозы не столь серьезны, их последствия не так плохи, а наши способности справиться с ними гораздо выше, чем мы думаем». Вы словно полагали, что у мира оранжевый уровень угрозы, когда на самом деле это шартресс, зеленый с капелькой желтого. Если вам грозит падение со скалы или нечто подобное, разумеется, страх оправдан. В остальных случаях постарайтесь почувствовать себя максимально защищенным. Вам поможет практика, представленная ниже. Почувствуйте себя защищенными. Сделайте несколько вдохов и расслабьтесь. Осознайте свое напряжение, беспокойство или тревогу. Отстранитесь от негативных чувств и понаблюдайте за ними. Оставьте их в покое, пусть они приходят и уходят. Передвиньте любой страх на задний план сознания. На передний план перенесите мысли о том, что вас защищает. Осознайте прочность пола под ногами, устойчивость кресла, надежность крыши над головой. Обратите внимание на одежду, обувь и другие вещи, которые защищают вас. Признайте эти средства защиты и откройтесь чувству растущей защищенности. Подумайте о вещах из окружающего мира, которые предохраняют вас, например, знаках стоп и больницах. Продолжайте открываться чувство защищенности, позвольте ему проникнуть внутрь, стать частью вас. Признайте многочисленные ресурсы в вашей жизни, которые позволяют оставаться в безопасности. Например, это люди, желающие вам добра, готовые быть с вами и за вас. Обратите внимание на свои внутренние ресурсы, такие как стойкость и решительность. Осознайте, что можете положиться на множество вещей. Если в вашей жизни возникнут сложности, у вас есть немало способов справиться с ними. Продолжайте открываться растущему чувству защищенности, отбросьте бессмысленную тревогу, отпустите напряжение, позвольте чувству защищенности проникнуть в вас и распространиться внутри. Осознайте, что прямо сейчас с вами все в порядке. Возможно, в прошлом было иначе, возможно, что-то произойдет в будущем, но в данный момент у вас все хорошо. Вы защищены и обеспечены ресурсами. Может быть, вы испытываете боль, обиду или печаль, но смертельной угрозы нет. Нет тигра, готового броситься на вас. Вы в абсолютной безопасности. Мгновение за мгновением, вдох за вдохом. Ваше сердце по-прежнему бьется. Вы живы, с вами все в порядке. Пусть мысли и чувства приходят и уходят. Вы находитесь в настоящем. Вам все так же легко дышать. Прошла еще одна секунда, и, как и прежде, вы в безопасности, защищены в данный момент мгновение за мгновением. Сейчас с вами все в порядке. Успокойте гнев Гнев — это естественная реакция на боль, разочарование, нападение и несправедливость. В моем детстве монополия на гнев принадлежала родителям. Со временем я понял, что эта эмоция была важным способом принять себя и постоять за себя. На протяжении истории разные категории людей — дети, женщины, религиозные и этнические группы — подавляли свой гнев, были вынуждены оправдывать его или подвергались нападкам. Особенно важно создать в разуме пространство для гнева, если другие запрещали вам проявлять это чувство. Гнев заряжает энергией и проливает свет на любую проблему. Тем не менее гнев также сопровождается напряжением, стрессом и проблемами в отношениях. Частый или хронический гнев изнуряет. Он словно горячая кислота разъедает физическое и психическое здоровье. Из всех эмоций, которые мы выражаем в отношениях, гнев, как правило, привлекает наибольшее внимание. Он напоминает красную лампочку с надписью «Опасно». Мы реагируем на гнев человека собственным гневом, создавая в отношениях порочный круг. Если вы успокаиваете свой гнев, это не значит, что вы одобряете несправедливость или становитесь мальчиком для битья. Вы по-прежнему можете проявить силу и решительность. Вспомните ситуации, когда вы или другие люди демонстрировали решительность, силу или настойчивость, не погружаясь в гнев. Задача человека — принять и использовать дар, то есть позитивные функции гнева, позаботившись при этом об упаковке. Нужно управлять гневом и выражать его грамотно, но не игнорировать проблемы, лежащие в его основе. Осознайте гнев. Как правило, гнев возникает на заднем плане сознания. Если вам известно об этом, то вы можете контролировать его, не позволяя ему контролировать вас. Постарайтесь осознать гнев в его многочисленных оттенках и формах, начиная от слабого негодования и заканчивая неистовой яростью. Если вы почувствовали гнев, изучите это ощущение и связанные с ним переживания, мысли и желания. Гнев состоит из нескольких уровней, и его раздраженная, раскаленная, агрессивная поверхность обычно покоится на мягком, уязвимом, взволнованном основании неудовлетворенных потребностей, особенно в безопасности, ведь гнев является первичной реакцией на угрозу. Гнев говорит о многом. Что он пытается рассказать о вашем глубоком разочаровании, несбывшихся желаниях и эмоциональной боли? Постарайтесь принять свое ощущение и испытать самосострадание. Когда вы открываетесь этому материалу и позволяете ему быть, гнев постепенно уходит. Остерегайтесь того, что приходит вместе с гневом. Существует четыре главных типа негативных эмоций – печаль, тревога, стыд и гнев. Гнев является наиболее привлекательной из всех. Многим людям не нравится чувство беспокойства или неполноценности, но волна справедливого негодования и энергия, сопровождающая гнев, стимулирует, организует, связывает потоки рассеянного разума и позволяет определить четкую цель, и даже вызывает удовольствие. С помощью гнева можно скрыть обиду и уязвимость, подтвердить свой статус или главную роль, отбросить страх и компенсировать отсутствие значимости или ощущения слабости. Споры или ругань позволяют удерживать человека на комфортном расстоянии. Согласно одному утверждению, гнев — это отравленное копье со сладким острием. Я много раз наслаждался этой сладостью, в гневе вспоминал свои обиды. При этом яд проникал все глубже, вызывал огромный стресс и расстраивал меня, вынуждая проявлять чрезмерную реакцию в будущем. Постарайтесь осознать процесс формирования гнева. Как правило, он делится на два этапа — подготовку и триггер. На первом этапе незначительные мелочи складываются воедино. Некоторые носят общий характер, в частности, стресс, истощение и чувство голода. Другие, более индивидуальные, например, моменты непонимания или унижения, из-за которых вы постепенно становитесь более чувствительным кому-то. Человек как будто вводит ногтем по вашей ладони. В первый десяток раз вы не обратите на это внимание, но на сотый раз вы вздрогнете и отдернете руку. Даже незначительные случаи накапливаются, словно груда незажженных спичек. На втором этапе возникает искра и разгорается пламя, зачастую непропорциональное самому триггеру. Например, когда наши дети разбрасывали игрушки и обувь, я не замечал беспорядка, если был в хорошем настроении. Но если я возвращался уставшим после тяжелого дня, этап подготовки, и ударялся пальцем ноги о пожарную машинку, лежавшую на полу. Бум! В момент гнева мы считаем, что он оправдан. Конечно, я злюсь. Но, как правило, гнев усилился на этапе подготовки и несопоставим сопоставим с триггером. Умело обращайтесь с гневом внутри себя. В главе 10 «Бесстрашие» мы узнаем, как эффективно отстаивать свои права. Сейчас я хочу уделить внимание тому, как обращаться с гневом в целях улучшения отношений. Признайте, какой ущерб наносит вам гнев. Есть поговорка, которая гласит, злиться на других — это как метать раскаленные угли голыми руками. Обожгутся оба человека. Поскольку гнев кажется приятным и оправданным, важно осознать, что он токсичен как для вас, так и для других людей. Подумайте о последствиях гнева сегодня и в прошлые годы вашей жизни. Вспомните о чувствах, которые он вызывает. Поразмышляйте о его воздействии на ваш сон, тело и здоровье, рабочие и семейные отношения. Даже если гнев не выплескивается наружу, он разъедает человека изнутри. Когда вы обижаетесь, вы словно принимаете яд и ждете, пока другой человек умрет. Теперь осознайте, как вы хотите управлять своим гневом. Решите, как вы можете повлиять на его причины, например, физическую боль или плохое отношение к вам других людей. Поймите, как вы желаете выражать гнев. Помогите себе поверить в силу собственных решений и впитайте чувство приверженности. Ослабьте подготовку. В течение дня осознайте свою подготовку к вспышке гнева. Постарайтесь ей помешать как можно скорее. Например, сделайте перерыв, чтобы отвлечься от работы, прежде чем разобрать домашнее задание с ребенком. Следите за своими словами, если у вас болит спина. Признайте, что вы стали чувствительными к конкретному человеку, условию или теме. Попробуйте сказать это вслух, чтобы ослабить такое ощущение. Меня злит приезд родственников супруги. Я сыт по горло тем, что меня перебивает на совещании. Меня расстраивает то, что никто не помогает мне мыть посуду. Когда что-то идет не по плану, попытайтесь отреагировать пропорционально триггеру, не раздувая эффект подготовки. Спросите себя, как бы вы отреагировали, если бы триггер, ситуация, события, слова или интонация вступил в действие впервые. Проанализируйте триггер. По шкале от 0 до 10, насколько опасен триггер? Как долго сохраняется его воздействие? Вспомните ли вы о случившемся через пару дней? Вы не собираетесь ослаблять значение триггера, а просто хотите разобраться в нем. Очень часто событие, произошедшее в моей жизни, имело оценку 2 по этой шкале, но мой гнев взлетал до оценки 7. Это осознание очень помогало мне. Я мог отстраниться от раскаленной волны чрезмерных реакций и при этом старался приблизить свою речь и интонацию к оценке 2. Как только вы разобрались с триггером, можно переходить к тому, что вызвало подготовку. Отстранитесь от нравоучений. Ценности и стандарты очень полезны. Но если к ним добавляется морализирование с его догматизмом и превосходством, Это усиливает гнев, провоцирует реакцию других и подрывает доверие к вам. Праведное мнение, которое мы формируем о людях, похоже на бурную реку, несущую лодку гнева. Постарайтесь отделить свое всезнайство или мысли «я лучше тебя» от сути. Например, одно дело — хотеть, чтобы члены вашей семьи мыли за собой посуду, и совсем другое — думать, что они ленивые, самолюбивые бездельники, когда это не так. Признайте, что морализирование похоже на ощущение, которое закрывает вам глаза и вызывает поток мыслей. Когда в вашем разуме возникает нечто подобное, на вашей внутренней приборной панели должны мигать сигналы тревоги. Поскольку нравоучения могут вызывать приятные чувства, вспомните моменты, когда другие проявляли такое же отношение к вам. Постарайтесь избавиться от копья гнева, даже если его острие поначалу кажется сладким. Представьте, что уверенно описываете проблему, в том числе ее влияние на вас и то, что вы хотели бы изменить, не морализируя. Сохраните это справедливое отношение в разуме. В подходящий момент им можно поделиться с другими. Будьте осторожны с придирчивостью. Я рос в доме, в котором все всегда придирались ко всему. В силу своего воспитания мои мать и отец переживали из-за того, что все могло пойти не так. Они быстро указывали на чужие ошибки. Они действовали с хорошими намерениями и просто пытались помочь. Однако я начал обороняться, если кто-то критиковал меня и выработал привычку искать вину в других, особенно в тех, на кого я злился. По вполне понятным причинам все это вело к бессмысленному напряжению и конфликтам в отношениях. Выберите важные отношения и проверьте, не пытается ли ваш разум найти ошибки, прицепиться к словам, покритиковать человека. Затем спросите себя, насколько это важно. Как правило, то, что беспокоит людей, не им или их близким напрямую. В дзен-буддизме есть история, подтверждающая это. Пожилой монах и молодой монах, давшие строгие обеты безбрачия, гуляли по лесу и увидели прекрасную женщину на берегу грязной реки. Пожилой монах предложил перенести ее, и женщина с благодарностью согласилась. Оказавшись на другом берегу, она ушла. Монахи продолжили свой путь. В течение следующего часа молодой монах не мог избавиться от навязчивых мыслей. Как он мог держать ее теплое, мягкое тело в своих руках, чувствовать ее сладкое дыхание на шее? Он ведь вдыхал аромат ее прекрасных длинных волос. Наконец он не выдержал и высказал свои мысли пожилому монаху. Тот выслушал его, мягко улыбнулся и сказал — Я оставил женщину на другом берегу реки, а ты до сих пор несешь ее. Если вы выросли, беспокоясь о вине и ошибках других, представьте, как хорошо было бы отпустить их. Замедлитесь. Информация протекает в вашем мозге по многочисленным путям, похожим на переплетающиеся рукава реки. Главный канал поступающей информации проходит через подкорковый распределительный щит, таламус, и затем разветвляется. Один поток ведет к амигдали, одной из функций которой является древний сигнал тревоги мозга, другой поток ведет к относительно новой части мозга, префронтальной коре. Она представляет собой центр сложного мышления, тщательного планирования и детального понимания других людей. Амигдала расположена рядом с таламусом и активируется раньше префронтальной коры, а ее природа, сначала действуй, затем думай, вызывает наши немедленные реакции. Амигдала также влияет на анализ, происходящий в префронтальной коре, которая активируется на 2-3 секунды позже. Так амигдала похищает ваш разум. Это полезно для выживания но ведет к ненужному беспокойству, чрезмерным реакциям и болезненным конфликтам с другими. В моих собственных отношениях и отношениях многих пар я неоднократно видел подтверждение этому, когда А реагирует на Б, который в ответ реагирует на А, который в результате проявляет чрезмерную реакцию на Б, который тоже проявляет чрезмерную реакцию на А и так далее. Ситуация улучшится если вы замедлитесь. Подарите себе и другому человеку время. Время на то, чтобы глубоко вдохнуть, понять чьи-то слова, позволить первой волне реакции «бей» или «беги» пройти через ваше тело, признать и сдержать импульсивные слова и действия, о которых вы позже пожалеете. Эти дополнительные секунды молчания помогут другим почувствовать, что они не пассивные свидетели вашей словесной и эмоциональной атаки. Дополнительные секунды дадут человеку время подумать и обуздать себя. При необходимости уйдите и остыньте. Например, посмотрите в окно, съешьте что-нибудь или прогуляйтесь. Вы не пытаетесь избежать проблемы, а скорее хотите успокоиться, чтобы позже продуктивно решить ее. Вы сможете вернуться к ней через час или на следующий день. Не позволяйте гневу управлять вашей речью и действиями. Разумеется, гнев не исчезнет. Гнев — это естественная эмоция, которая показывает, что некоторые потребности не удовлетворены. Подавление гнева обычно приводит к новым проблемам, а не решениям. Не следует настраивать себя на то, что вы никогда не должны действовать под воздействием гнева. На мой взгляд, иногда людям нужен гнев, чтобы бороться за свою или чужую жизнь. В качестве эксперимента постарайтесь в течение дня не говорить и не действовать, исходя из гнева. Я пробовал, и эта практика помогла мне замедлиться, осознать обиду или беспокойство, скрывающееся за гневом, и затем очистить речь от оскорблений, критики или настойчивости. Вы по-прежнему можете злиться, признавать свои чувства по отношению к другим и пытаться решить проблему. В то же время... Осознайте, что произойдет, если вы отделите гнев от своего разума и не позволите ему контролировать ваши слова или действия. Мы все сталкиваемся с болью или угрозой боли, которая влияет на нашу потребность в безопасности. Страх и гнев время от времени возникают в разуме каждого из нас. Благодаря силе и спокойствия вы можете управлять этими потоками так же, как инструктор по рафтингу управляет лодкой на бурной реке. Выводы. Две части нервной системы работают сообща, позволяя нам сохранять самообладание. Парасимпатическая нервная система отвечает за реакцию «отдохни и перевари» и успокаивает нас, в то время как симпатическая нервная система вызывает реакцию «бей или беги» и активирует нас. Ритм современной жизни постоянно запускает симпатическую систему, что чревато стрессом для тела, разума и отношений. Регулярно ищите возможности активировать свою парасимпатическую систему, например, с помощью релаксации или медитации. Мы реагируем на образы или раздутые угрозы, чтобы не упустить из виду реальную угрозу. Это так называемая паранойя бумажного тигра. Она вызывает ненужную тревогу и мешает увидеть настоящие угрозы и справиться с ними. Осознайте, что вы переоцениваете угрозы, но при этом недооцениваете ресурсы для управления ими. Согласитесь с тем, что прямо сейчас с вами все в порядке. Помогите себе почувствовать себя максимально защищенным. Гнев истощает тело и разум и разжигает конфликты. Вы можете оставаться сильным и настойчивым, не испытывая при этом гнева. Формирование гнева имеет две стадии – подготовки и триггера. Постарайтесь вовремя отреагировать, чтобы прервать этап подготовки и ответить на ситуацию пропорционально триггеру. Будьте осторожнее с нравоучениями и поиском виноватых. Замедлите свои отношения, чтобы не допустить угона мозга.